Лариса погасила сигарету в стаканчике из-под водки. У нее слегка кружилась голова, и щеки разгорелись. Ей было почти жарко. «Я не знаю даже имени этой женщины, не то что адреса», — возразила она. «Как ее найти?» «Да очень просто», — раздался голос в синях. «Охотно дам тебе адресок». Женщина уцепилась за край стола, Хотела вскочить и не могла. В комнату вошел Денис. Он ухмылялся, но как-то криво, будто это ему стоило бог знает каких усилий. Иван медленно встал. Он смотрел на вошедшего так, будто из колодца вылез искомый труп и собственной персоной явился на огонек. — Как ты? — начала Лариса, но муж ее оборвал. — Опять! — твои глупые вопросы. Как я сюда попал? А как я сюда попадал раньше? Маразма у меня еще нет. Дорогу вспомнил. Ты, наверное, хочешь спросить другое, почему я сюда приехал? Здрасте. Последняя относилась к Ивану. Денис не подал ему руку, да и тот не шевельнулся, даже не кивнул в ответ. Лариса, наконец, опомнилась. Ее затрясло. От промозглого холода в доме, от ярости, от страха она и сама не знала. Явился проверить колодец? Поздно. Мы его раскопали. Она хотела увидеть, как отреагирует муж, но тот только присвистнул. Видел, видел. И успешно. Нашли что-нибудь. Я там посветил фонариком и заметил только какую-то старую кастрюлю. «Ведро», — поправил его Иван. Тут Денис повернулся к нему и разулыбался, как будто только сейчас его узнал. «О, сколько зим, сколько лет! Как отслужили?» «Пардон, это, кажется, было давно. Все равно, как успехи? Как, по-вашему, выглядит наша Ларочка? Немножко постарела. Уже не та, верно? Или старая любовь не ржавеет?» «Как я тебя ненавижу!» — неожиданно для себя самой сказала Лариса. Она говорила спокойно, только голос у нее садился, будто от простуды. — Ненавижу. И себя тоже ненавижу за то, что угробила жизнь рядом с таким ничтожеством, как ты. — Конечно! Было бы куда лучше угробить ее рядом с таким ничтожеством, как он! Денис кивнул на Ивана. — Да ты посмотри на него! Мне пятьдесят. Я на десять лет его старше, а выгляжу на десять лет моложе, чем он. Какие же у него преимущества передо мной? Ой, прости, забыл, забыл, первая любовь. Что ж ты за меня замуж вышла, жизнь моя? Сам знаешь, — отчаянно крикнула женщина, — Пуза у меня было, на нос уже лезла, вот и вышла. Мама меня выпихнула за тебя, потому что на любовь ей было наплевать. А я была дурой, ничего еще не понимала, только плакала. Отнеслись ко мне, будто к скотине, все резусы просчитывали, чтобы потомство не испортить. Да пусть бы урод родился, только не от тебя. Денис немного побледнел. Совсем немного, но Лариса это заметила и поняла, что ей удалось его задеть за живое. К вопросу о потомстве он всегда относился трепетно. Еще несколько лет назад он утешал жену, что у них еще могут быть дети, что она молодая, у нее все впереди. Она знала, что муж переживает из-за отсутствия наследников. По-настоящему переживает или только делает вид, трудно было понять. Да она к этому и не стремилась. «Может, не будешь обсуждать такие вопросы при посторонних?» — сдержанно спросил он. Иван для меня не чужой, не такой чужой, как ты. Такой кривой улыбки она у Дениса еще не видела. Еще раз попала в точку. Лариса наслаждалась тем, что ей опять удалось уязвить мужа. Он же душу из меня вымотал, пока не заставил дать клятву, что я забыла об Иване. Вот, получи и присвидетели. Иван... Во время этой супружеской сцены стоял столбом. Он даже сесть не решался, и охотнее всего вышел бы на крыльцо. Но Лариса вскочила и взяла его за руку. «Пойдем отсюда. Пусть он тут копается в земле, если ему не имется». «Но копаться-то начали вы», — брезгливо ответил Денис. «Вас, кажется, Иваном звать?» «Я уж и забыл, а она, видите, помнит». «Где не надо, у нее голова еще работает». «Что она вам наплела про колодец?» «Говорила, что я там зарыл труп старой любовницы?» «Говорила», — оборвала его Лариса. «Я ему все рассказала. И ты не хуже моего знаешь, что это правда. Пусть ты спрятал ее тело не в колодце, значит, в другом месте. Я и это место найду». Она потащила Ивана к двери, Но ее остановил спокойный, даже излишне спокойный голос мужа. Ты мне одно скажи. Зачем тебе ее тело? Чего ты добиваешься? Хочешь меня посадить? Так проще всего накатать на меня в налоговую инспекцию. Ты же знаешь все мои коммерческие тайны. У какого бизнесмена их нет? Чего ты прицепилась к Янке? Но Лариса уже не слушала его. Она хлопнула дверью и побежала к своей машине. На ходу она вспоминала, что, кажется, не заперла дверцу, не вынула из замка зажигания ключи. Их могли утащить рабочие, озлобленные отказом подвести их до города. Их мог забрать Денис, чтобы помешать ей уехать. Но ключи были на месте. Она забралась в машину и криком поторопила Ивана. — Ну, где ты там застрял? Не услышав ответа, она высунулась и вгляделась в темноту. В слабо освещенных сенях виднелись две тени. Женщина кусала губы, ожидая, когда тени расстанутся. Идти туда и снова ругаться с мужем ей вовсе не хотелось. И о чем он говорит с Иваном? Наконец на крыльцо вышел Иван в своем светлом плащике и побежал к машине. Только через десять минут, отъехав от дома и убедившись, что сзади не появились фары другой машины, Лариса впервые раскрыла рот. Она спросила у Ивана, что ему говорил Денис, почему пытался его задержать. Вместо ответа тот показал ей бумажку. «Это адрес. Тот самый. Он же сказал». Лариса скосила глаза на бумажку, и увидела криво нацарапанное женское имя, телефон и адрес, по которому никогда не жил никто из ее знакомых. «Что это?» — удивилась она. «Тамара Константиновна? Сиреневый бульвар, дом... Чей это адрес? Неужели...» Он сказал, что лучше тебе самой встретиться с матерью Яны в домашней обстановке. «Может, тогда ты перестанешь выдумывать черт знает что...» Иван неуверенно улыбнулся и поспешил добавить в свое оправдание. Я только передаю его слова. Лариса снова замолчала. Иван положил в бардачок бумажку и принялся настраивать радио. Машину подкидывала на ухабах, и женщине было не до разговоров. Она включила фары дальнего света и до боли в глазах вглядывалась в дорогу. Даже рот открывать сейчас стало опасно, можно было прикусить язык. Наконец Иван добился своего, нашел нужную станцию и сделал звук погромче. — Ты помнишь это? — спросил он. — Что? — невнимательно откликнулась она. Впереди маячила то ли колдобина, то ли глубокая лужа, и ей было не до музыки. — Сюзекватер! Надо же, какое старье крутят! Эту песню Вика поймала по радио, когда мы в первый раз встретились и ехали на эту дачу. Не помнишь? Машину подкинула, а потом коса бросила в оттаившую колею. Лариса почувствовала, как резко клацнули зубы, а Иван замолчал. Видно, все-таки прикусил кончик языка. Только на ровной дороге Лариса заговорила. Она сказала, что музыку, конечно, вспомнила, но не в ней сейчас дело. Денис, конечно, повел себя неожиданно. Но ведь Иван не думает, что Яна жива. «Ну, конечно, если она не нашлась, через столько лет, значит, с ней что-то случилось», — уклончиво ответил он. «А я знаю, что Яна умерла, убита», — резко ответила Лариса. И Денис приложил здесь руку, иначе зачем он так суетится?» Зачем приехал на дачу проверять, раскопали мы колодец или нет? Его это волнует. Если он не виноват, если Яна на этой даче даже не бывала, тогда бы он и не плюнул в эту сторону. Что же, я его не знаю. Это рационалист до мозга костей. Он делает хорошую мину при плохой игре. Но я знаю, он доиграется. Он или мы? Иван постучал согнутым пальцем по ветровому стеклу. «Следи за дорогой. Сейчас слишком скользко». И они не разговаривали до самой Москвы. Только миновав кольцевую дорогу, Лариса попросила Ивана достать карту и найти ей сиреневый бульвар. «Ты собралась туда ехать?» — удивился он. «Сейчас?»